Новость об исцелении отца Исаака мгновенно облетела гетто. Родственники умирающих людей осаждали дом рофов умоляя Сэмюэля дать им хоть капельку своей волшебной сыворотки. Он едва успевал удовлетворять их просьбы. В один из дней Сэмюэль подошел к доктору Аллу, уже прослышавшему о сыворотке, но доктор был настроен скептически — «Я должен видеть это своими глазами», — заявил он. «Сделай несколько дос и впрысни одному из моих пациентов». Можно было выбрать кого угодно. И доктор указал на самого, как ему казалось, безнадежного. По прошествии 24 часов больной заметно пошел на поправку. Ол отправился на конюшню, откуда сутками, готовя сыворотку, не вылезал Сэмюэль, и сказал «Сыворотка действует, ты своего добился, чего хочешь в приданное?» Сэмюэль поднял на него воспаленные от бессонницы глаза и сказал «Еще одну лошадь!» Тот, 1868 год, положил начало Роффу и сыновьям. Когда Сэмюэль женился на Терене, то в преданную он получил шесть лошадей и прекрасно оборудованную лабораторию для своих опытов. Сэмюэль не делал секреты из своих экспериментов. Лекарства он добывал из трав, и вскоре в маленькую лабораторию потянулись соседи, чтобы купить у него настойки от своих болезней. И все получали, что кому было нужно». Имя Сэмюэля становилось все более известным. Тем, кто не мог платить, Сэмюэль говорил «бери и о деньгах, не беспокойся». А Теренни объяснял это так «лекарства создают, чтобы лечить, а не обогащаться». Дело его расширялось, и вскоре он уже говорил Теренни «пора открывать свою аптеку, будем продавать готовые мази, порошки и другие лекарства, не только готовить их по рецептам». Идее создания собственной аптеки повезло с самого начала. Богачи, ранее отказывавшие ему в помощи, теперь готовы были вложить в его дело любые деньги. — Станем партнерами, — говорили они. — Откроем целую сеть аптечных магазинов. Сэмюэль обсудил их предложение с Тереней. — Боюсь и не доверяю партнерам. «Это наше дело. Мне не хотелось бы, чтобы чужие люди владели хоть частицей того, что по праву принадлежит мне». Терения полностью с ним согласилась. Чем шире становилось дело, чем больше появлялось новых аптек, тем чаще предлагались ему деньги и немалые. Сэмуэль упорно отказывался от партнерства». Когда тесть спросил его, почему он это делает, Сэмюэль ответил, не следует пускать сытую лису в курятник. Настанет день, когда она проголодается. Росло благосостояние Сэмюэля, росла и его семья. Теренния родила ему пятерых сыновей — Авраама, Джозефа, Яна, Антона и Питера. И с рождением каждого сына Сэмюэль открывал новый аптечный магазин всякий раз больше предыдущего. В самом начале Сэмюэль нанял себе одного помощника, затем двоих, а вскоре у него служило уже больше двадцати человек. Однажды к Сэмюэлю явился представитель официальной власти. «Выходит постановление, снимающее некоторые ограничения с евреев», — заявил он, — Нам бы хотелось, чтобы вы открыли аптечный магазин в Кракове. Что Сэмюэль и не приминул сделать. Три года спустя он уже выстроил себе собственное помещение для магазина в центре Кракова, а для Теренни купил в городе прекрасный дом. Мечта Сэмюэля осуществилась, он вырвался из краковского гетто. Но замыслы его простирались значительно дальше Кракова. По мере того, как подрастали сыновья, Сэмюэль нанимал им учителей, обучавших их разным иностранным языкам. «Он с ума сошел!» — возмущалась теща Сэмюэля. «Мы стали посмешищем для всех наших соседей, обучая авраама и Яна английскому, Джозефа немецкому, Антона французскому, а Питера итальянскому. С кем они будут разговаривать? Здесь же никто не знает этих варварских языков, а?» «Мальчики даже между собой общаться не смогут!» Сэммель только улыбался и говорил в ответ. «Это часть их образования».